Глава 16. Мы рванули на улицу все сразу, едва не вынеся косяки двери. Антон Павлович, закричал я ещё на подходе, чтобы избежать трагедии. Вебер, занёсший нож над головой, оглянулся. Что такое? спросил он таким тоном, будто делал что-то будничное, чистил зубы или пил кофе. Что вы делаете? спросил я, кивая на голову человека, лежащего на земле. Руки бедолаги были привязаны к деревянным брускам, а сам он был раздет до нога. Одежда аккуратно уложена рядом, и можно было подумать, что это одежда человека, решившего искупаться. Только вот бассейна у меня в доме не имелось. Известно, что, убивая предателя, я заодно и хочу использовать его в качестве жертвы для создания более мощных охранных заклятий, также спокойно пояснил Вебер. Известно, что человеческие жертвы особенно мощно держат лимб заклятия. Больной ублюдок только и смог выдохнуть Бартынов. «А ну, отпусти парня!» «С чего вы решили, что он предатель?» Я глянул на лежащего. Тот смотрел на меня испуганно, не ожидая, видимо, от меня ничего хорошего. «Это что, боец из Бартыновского войска?» Бартынов подошёл ближе. «Ты из первой группы?» спросил он, поглядывая на лежащего. Тот кивнул. «Имя?» «Я Крупнов Михаил, сержант старший!» выдохнул тот. «Крупнов Михаил, расскажи-ка нам, что тут произошло?» спросил я, потом бросил Веберу: "Да уберите вы нож". Антон Павлович неохотно спрятал оружие. Я осмотр территории производил, а тут эти, заикаясь, начал тот: "Меня же не предупредили, что это новенькие. Я думал лазучники". Пошёл на них, а не маги меня. Очнулся, тут лежу, голый, к деревьяшкам привязанный. И этот, он кивнул на Вебера, с ножом на меня замахнулся. "Вся лажь", процодил сквозь зубы Антон Павлович. "Ан предатель!" На нём же чёткий след Герцена. Что ещё за след? Я быстро просканировал держащего, но ничего не увидел. На собластральном уровне виден, пояснил Вебер. Я оглянул, но ничего, кроме какого-то расплывчатого грязного пятна не увидел. Это его след, поняв моё недоумение, пояснил Вебер. Я с Герценом много лет общался, знаю, какие он отпечатки оставляет. Этот солдат, Антон Павлович кивнул на лежащего. Работает на Герцена. Я на господина Бортуина работаю, запещал тот. «Отпусти его!» — прорычал Бартынов. «Пока я тебя самого к этой деревяшке не привязал!» Стоящие за спиной братья Вебер сделали шаг вперёд, готовые вступиться за отца. Антон Павлович остановил их жестом. «Так, спокойнее, ребята!» — выступил я, становясь между двумя образовавшимися группировками. «Склоки нам тут не нужны. Антон Павлович, я не вижу никаких следов, которые доказывали бы причастность сержанта Крупного к Герцену, поэтому я прошу развязать его. В любом случае, если такие улики будут в последующем найдены, Прошу не вязать людей без суда и следствия и спаровать им животы, а идти ко мне. На лице Вебера заиграли жилоки. Командный тон, которым ему что-то говорили, был для него нов. Обычно он сам глава рода, аристократ, привык отдавать приказы и отчитывать людей. А тут какой-то подросток ему высказывает. Но я был непреклонен. Чужой монастырь, как известно, не ходится со своим уставом. Хорошо, сдержанно поклонился Вебер и кивнул своим парням, чтобы те развязали пленного. Те нехотя освободили солдата. «Максим Петрович», — обратился заведомо официально Бартынов ко мне, — «мне кажется, такое поведение неприемлемо. Сегодня он обычных солдат вяжет и в жертвы приносит, а завтра нас с вами к столбу прикует». «Максим Петрович», — сказал Вебер, — «поверьте мне, этот солдат общался с Герценом, и причем совсем недавно. У него в астральном следе осталось пятно. Через час оно растворится. Тогда уже ничего доказать не получится». «Вы и сейчас ничего не доказали», — выдохнул Бартынов. Разойте глаза, господин Бартынов, произнёс Вебер. Собострадный уровень, загляните в него, если, конечно, умеете это делать. Что? злобно протянул Бартынов. Мне нужны более веские доказательства, жёстко ответил я. А пока сержант Крупнов может быть свободен и заниматься своими непосредственными обязанностями. Вы же, я посмотрел на Вебера. Делайте защиту воздуха и не лезьте к людям. В противном случае я вынужден буду расторгонуть наше соглашение. Хорошо, мурлыкнул Антон Павлович Максим Бартынов хотел крови гостя и не ожидал такого мягкого решения. Он подошёл ко мне и зашептал в самое ухо: "Ты что, не видишь, что он больной на всю голову, неадекватный? А если он ещё чего учидит?" "Не учидит", ответил я. "С чего ты так уверен?" "Я слежку за ним поставил". "Как это?" выпячил глаза Бартынов. Когда разговаривал с ним, то незаметно накинул магический считыватель. Всё, что будет делать вевер, будет известно и мне. А если увидит? Не увидит. «Ребер — хороший воздушник, а с земляной магией у него очень слабо. Это видно даже невооружённым глазом. Я накинул именно земляного элементаля, приправленного одним секретным ингредиентом». «Каким именно?» — не стал уточнять. А ещё не стал уточнять, что точно до такой же считывании накинул на старшего сержанта Крупного. Как в дальнейшем оказалось не зря. Работы по укреплению обороны по месте были закончены. Нам оставалось только тестировать систему связи и доработать некоторые мелочи. Вебер больше не чудил, занимаясь только воздушными укреплениями. Считатель откровенно скучал. А вот Групнов вёл себя странно. Вместо того, чтобы пойти на своё место, он двинул обход, долго и суетливо блуждал в северной части дома, потом вернулся, начал ходить возле стен дома. Я предположил, что он пытается найти туалет, а их в той части дома было два. На Крупнова и близко там не проходил. Потом он вернулся на свой пост и некоторое время был там. Ходил вдоль забора, разговаривал с несколькими солдатами, обсуждали какие-то мелочи, не имеющие значения. Его поведение настораживало. Возможно, сказывалась стычка с Вебером. Всё-таки не каждый день тебе хватают и привязывают к грускам, чтобы выпотрошить. Значит, я подсказывала, дело не в этом. Что ты можешь сказать про Крупнова? спросил я Бартынова, подойдя к главе рода. Сложно что-то выделить. Е его брал вместе с группой других бойцов, ответил тот. Мы стояли в гостиной и смотрели в окно на то, как солдаты обходят территорию. Среди них был и Крупнов. Он нервно оглядывался, останавливался, подолгу куда-то смотря. Вроде нормальный парень, претензий к нему у меня никогда не было. Ты правда думаешь, что он предатель? Я уже не знаю, что и думать, устало ответил я. Если бы он им был, как говорит Вебер, то почему ему вместо того, чтобы следить за тобой, не устроить какой-нибудь подрыв? Слишком опасно, и есть большая вероятность, что его могут раскусить. Герцену выгоднее иметь просто уши тут, которые бы рассказали обо всём. А основной удар он нанесёт сам. «Ох, я бы на твоём месте этому самому Веберу не доверял. Всё-таки это он много лет был другом Герцена, а не мой солдат из «Простолюдин». «Давно он у тебя, этот Крупнов?» — Бартынов задумался. Нет, новый набор был совсем недавно. Половина моих старых бойцов разбежалась, и двое в отрыв ушёл. Бартынов виновато улыбнулся. Поэтому я других набрал. Но он не предатель. Он новичок, произнёс я, поворачиваясь к собеседнику. Я бы не стал так уверенно говорить про него. Ты что, Веберу веришь? не вытерпел Бартынов. Он повернулся ко мне, глаза его горели яростью. Да он же больной на всю голову, это сразу видно. Непонятно, что у него в башке творится, а ты ему веришь? Это приношение, нож, сатанист какой-то ей богу. У этого Антона Павловича больше интересов быть предателем и работать на Герца, чем у Бартынов вновь повернулся к окну, желая показать на крупного, но того нигде не было. А где наш боец? Растерянно спросил Бартынов. Считыватель уже показал мне, где был солдат. Он шёл в сторону мегалита. пошли, кивнул я Бортынову, понимая, что скоро будет финальная часть его представления, которое затеял Вебер. Да он, наверное, в туалет пошёл. На ходу начал говорить Бортынов, хотя и сам не верил собственным словам. Мы обошли дом, двинулись на переезд Крупнова. Вышли на него в тот момент, когда он, остановившись возле куста, достал сотовый телефон и воровато набирал номер. "Маме звонишь?" спросил Бортынов, заставая солдата в расплох. Я выскочил с другой стороны. И пока тот не успел нажать на сброс, выхватил телефон. Бартынов зажал рот бойцу. «Алло! Слушаю тебя! Говори!» — раздался с трубки голос вызываемого абонента. «Герцин. Собственной персоной». Пока Крупнов не успел предупредить его мычанием или еще каким-то звуком, я нажал на кнопку сброса. «Твою же матушку!» — прорычал Бартынов. Он вдруг разом превратился в зверя. Даже мне стало жутко. Крупнов и вовсе вжал шею в плечи. «Максим, разреши я его собственноручно придушу. Или лучше помогу Веберу, вместе предателя выпотрошим». «Нет, не надо. Я... я просто...» Сержант едва не плакал. «Сейчас я тебе голыми руками кишки вырву, гнида болотная!» — зарычал Бартынов, схватив пленника за горло. «Я... а... а... а... а... а...» «Ослабь хватку», — попросил я. Бартынов отпустил его. «Хочешь жить, говори. Давно сливаешь инфу герцогу?» «Совсем недавно». «Врёшь!» закричал самое лицо Мартынов. Честно, глаз вырву. Я правду говорю. Он вышел на меня через моего отца. Тот работает на его сахарной мануфактуре. Сказал ему, чтобы я сливал информацию про Вяземского, иначе отец отправится с забор, причём с огромным штрафом, не расплатится вовек. И поэтому ты решил сливать информацию этому гаду, злобно произнёс Мартынов. А что мне оставалось делать? Какая грустная и слезливая история, тою мать. «Взять бы тебя за ногу и головой об угол дома шваркнуть!» Солдат ещё больше сжался, сделавшись похожим на сдутый шарик. «Что уже успел рассказать Герцену?» — спросил я у Крупнова. «Только про общее количество солдат». «Что ещё?» — Бартынов тряхнул солдата так, что у того класнули челюсти. «Количество бойцов щедрено, ваше и наёмников, всё». «А про Вебера?» — спросил я. «Не успел. Честно, не успел. Сейчас как раз хотел рассказать». Крупнов кивнул на телефон. Расположение солдат, укрепления, вооружение, связь. Нет, не говорил. Вида магической защиты? Я не разбираюсь в этом. Смотри, Крупнов, заручил Бартынов. Если врёшь, не игру. Про мегалит что-то говорил? спросил я. Про что? спросил Крупнов. Судя по растерянному виду, он не знал о магическом строении. Что? Придушить предателя? спросил у меня Бартынов. Пленник кашкнул от страха. Постой, остановил Бартынова я. Не надо. Есть другая идея. И протянув сержанту телефон, сказал, набирая номер Герцена. Что? Удивление было у обоих, у Крупнова и Бартынова. Звони, повторил я. Скажешь то, что я тебе скажу сейчас. Хоть намёкать тебе будет о том, что ты попался и находишься в моих руках, ты тут же отправишься к Веберу. Я лично дам ему самый ржавый и тупой нож, чтобы пытки были ещё более ужасными и длительными. Понял?» Солдат закивал. Я вкратце объяснил Крупнову, что надо говорить, шепнул. «Набирай». Сержант трясущимися руками набрал номер. «Алла!» — вновь раздался голос Герцена. «Григорий Степанович!» — обратился к нему Крупнов. «Ты почему трубку бросаешь, портянка солдатская?» — ряхнул тот. «Рядом люди ходят. Боялся быть об обнаруженном», — произнёс солдат, косясь на меня. Я одобрительно кивнул. «Хорошо, докладывай. Как обстановка?» Немного успокоившись, произнёс Герцен. «Готовится отражать атаку», — коротко ответил тот. «Есть что-то новое?» «Нет, всё так же». «А на кой ляд тогда звонишь?» — вновь закричал Герцен. «Я это... узнать хотел, когда атака будет. А ещё что тебе сказать о шлёпок? Ты там совсем связь с реальностью потерял?» «Просто Вяземский обмолвился про скорый отъезд», — Крупнов сморщил глаза. В них попал пот, тёкший со лба. Когда именно? Тут же заинтересовался Герцен. Я не знаю. Слышал лишь только, что собирается отъехать на время. Я и подумал, что если атака ваша будет, когда его на месте не окажется, то всё зря получается будет. Попытайся выяснить, когда он собирается покинуть дам. Да как? Я же обычный солдат. Как хочешь, закричал Герцен. Не мои проблемы. Просто бы, если бы я знал хотя бы примерную дату вашего начала атаки. То смог бы помешать выезду Вяземского за пределы поместья, чтобы не сорвать весь ваш план. Каким-то способом. Не знаю, пожал плечами Крупнов. Какой-нибудь небольшой саботаж сделал бы, поджог бы что-нибудь. Думаю, это бы вполне задержало бы Вяземского. Эм. Герцен явно задумался. Хорошо, слушай, атаку сегодня можно и не ждать. Ещё ждём прибытия людей. Завтра? Пока тоже не знаю, но затягивать не хочу. Надо как можно скорее размазать это у соплека. Вас понял, Григорий Степанович. Держи в курсе. Григорий Степанович, я насчёт своего отца хотел ещё уточнить. Но Герцен уже его не слушал, положил трубку. "Неплохо", кивнул я. "Так я это, пойду", произнёс Крупнов, протягивая мне телефон. Бартынов аж хрюкнул от смеха, потом произнёс: "Пойдёшь, но только в подвал". "Сотую я оставлю пока у себя", сказал я. "Ты будешь помогать нам". Если всё хорошо будешь делать, останешься в живых. Понятно, говорил. Понятно, панур ответил Крупнов. Мы двинули к башне, туда и заперли пленника. Вот ведь ирод, злобно произнёс Бартынов, когда шпион был заключён в камеру. Как думаешь, ещё есть такие? Думаю, нам стоит извиниться перед Вебером, ответил я. Что? прогрохотал Бартынов. Да, это будет верно. Пошли. Спутник ортачился, но шёл. Антон Павлович, обратился я к Веберу, И два мы подошли к нему. Глава рода повторял какое-то заклятие, и оторваться от построения просто так не мог. Это было чередовато взрывом. "Да", произнёс он, выводя в воздухе причудливую руну. "Я такую раньше никогда не видел". "Равновех. Колотначье. Сила Звест", ответил внутренний голос, и в его интонациях я услышал смерть. "Мы хотели принести свои извинения за то, что не поверили вам", сказал я и посмотрел на Бартынова. Тот нахмурился и кивнул. "Да, извините. Да ничего страшного?" улыбнулся Вебер. "Я вас прекрасно понимаю. Все так и убедились, что солдат был предателем." "Убедились," ответил я. "И хотели бы попросить вас, естественно, как только вы освободитесь, чтобы вы посмотрели остальных людей. Вдруг ещё кто-то из них общался с Герценом?" Вебер кивнул. "Конечно. Я через полчаса закончу с конструктом высшего порядка. Он сделал собой упорно слои вышива словно желает подчеркнуть свою значимость во всём этом или просто позлить Бартынова. Я немедленно примусь за это дело. Спасибо. Так, а с пленным что? заинтересованно спросил Вебер, глядя на нас. Его уже можно принести в жертву? Нет, покачал я головой. Он нам ещё понадобится. Жаль, поник Антон Павлович. Я хорошо разбираюсь в магии крови. Мы могли бы использовать каждую его каплю крови очень продуктивно во благо общего дела. Как-нибудь в другой раз, поражённо ответил я. Ещё не хватало тут жертвенник и поставить, и людей мучить. Как вам будет угодно, ответил тот и вновь принялся плести заклятие. Как думаешь? Герцен не понял, что его заслонного раскусили, спросил Бартынов, как только мы отошли от Вебера. Я пожал плечами. Вроде по тону голоса не понял ничего, клянул. Будем на это надеяться. Если то, что он говорил правда, то наиболее вероятное время атаки послезавтра. Хотелось бы, чтобы к этому времени к нам ещё кто-нибудь примкнул. Бартынов был хмур, и я его понимал. На нашей стороне было не так много людей. А вот к Герцену, судя по новостям, народ примыкал охотнее. Сказывалась агитация Аксёнова. Вскоре подошёл Вибер. Мы двинули по группам бойцов, под предлогом проверки, готовности, осмотрели всех. «Больше никого», — устало произнёс Антон Павлович, когда мы обошли всех. «Это хорошо», — кивнул я. И, вспоминая фразу Герцен о том, что сегодня атаки можно не ждать, предложил. Не желаете чего-нибудь выпить и перекусить? Антон Павлович с удовольствием согласился. Дело было к вечеру. Нянзу соорудил на улице в том месте, где стоял мангал для приготовления шашлыка, полевую кухню, достал самый большой казан, который только смог найти, и приготовил для всех бойцов плов. Солдаты облизывались, а запах, идущий от казана, сводил с ума. Накормив солдат, китаец пришёл к нам в гостиную. Мы разместились там, расселись, кто куда. И неспешно беседовали. Но этот раз беседа была не такой развязной по причине присутствия Вебера. Бартынов хмурился и иногда косился на него, но ничего не говорил. Все были вымотаны. Попросив что-нибудь приготовить и для нас, я поднялся на второй этаж к Ольге. Стаханова весь день проведя там безвылазно, выглядела устало. Я предложил ей отдохнуть и чего-нибудь съесть, но она отказалась, попросив лишь крепкого кофе, и чем больше, тем лучше. Как она, спросил я. пытаясь заглянуть внутрь комнаты и увидеть сестру. Стаханова закрыла грудью дверь. Пока туда нельзя. Почему? Максим, там идёт очень сложная процедура. Магического фона там столько, и он такой плотный и слоистый, что появление тебя может вызвать ненужную реакцию. Понятно, огорчённо ответил я. А вообще как? Сложно делать какие-то прогнозы, да и рана ещё. Спасибо Альберту Михайловичу, он очень сильно помогает. Если бы не он, навряд ли что-то получилось бы. Я с надеждой ждал от Стаханова еще хоть каких-то новостей, но она бесстрашно молчала. «Ладно, будем надеяться, что все получится», — сдавшись, ответил я. Стаханова сдержанно кивнула. «Я все же попрошу Нянзу, чтобы он вам что-нибудь приготовил и принес к порогу». «Спасибо», — ответила доктор, потирая сонные красные глаза. Я двинул по коридору вниз, попутно отмечая, что расспросить можно и Альберта Михайловича. Уж он-то не будет таким категоричным, И что-то выпутать из него всё же получится, низ шумели. Я не удивился, увидев там Бортынова, держащего в руках помёный шар, создавший небольшую воздушную воронку. "Через верхний уровень", рявкнул Бортынов, вылечив шар. "Позвольте", мягко возразил Антон Павлович. "Верхний уровень это, конечно, хорошо, но только не в этом случае, через нижний, и только через него, никак иначе". "Вот ведь какой упёртый! Говорю же, через верхний", щедрин. "Ну хоть ты ему скажи". Я, честно, не знаю через какой, ответил тот. Эй, вы что тут творите? возмутился я, вскочив в комнату. Опять потосовку затеяли. Нет, мы просто моменты магического творения обсуждали, произнёс Бартынов, уменьшая создаваемый им огненный шар до размера бильярдного. Я повернулся к Веберу. Тот кивнул, пояснил. Решали, через что творить магические эманации боевого порядка. Послушайте, устало произнёс я. Хватит этих склок. Я повернулся к Бартынову. Константин Александрович, это касается прежде всего вас. Не время сейчас затевать споры. Я и не затевал, мур ответил тот. Надо быть начеку. Прямо сейчас решается очень важный вопрос. Я имею в виду не только месть за ваших погибших детей. Меняется мироустройство, беспорядки, народные волнения, роспуск нижней и верхней палат, война с герценами это всё не просто так. И в это непростое время нам надо объединиться и быть единым целым, а не устраивать тут ссорки друг с другом. "Согласен с тобой, Максим", кивнул Бартынов. "Ты уж извини старого дядю. Я со своей бедой уж обо всём на свете забыл". Потом повернулся к Веберу. "Антон Павлович, давай мировую". И протянул ему руку. Вебер ответил на жест: "Согласен". "Вот и отлично", подытожил я. Усталость давила, и я уже хотел было идти спать, но Щедрину говорил выпить чаю и немного посидеть в гостиной, чтобы обсудить планы на завтра. "Ещё только 6 вечера", сказал он. И я согласился. Нянзуо подал чай, и мы пили его молча. Я не хотел говорить из-за усталости, а остальные не знали, что сказать. Так мы посидели некоторое время и уже хотели было расходиться по комнатам, как гром грянул среди ясного неба. "Атака!" крикнул первый солдат, указывая в сторону ворот. И тут же, словно птицы, все друг подхватили. "Атака, атака!" крики раздавались с дальней стороны ворот. "Что такое?" мы подскочили с мест, начали смотреть в окна. Я скотёл рацию, тут же связался с поставыми. Началась атака. Первый пост, второй, третий, пятый, ответил бригадир. Не повёлся Герцен на нашу ловку, выдохнул Бартынов, глядя, как к воротам подходят какие-то неведомые жуткие великаны, какие с лёгкостью могут перемахнуть ограду.